Парфюмер Флакон 1. Состав. Восприятие, одиночество, ксенофобия Роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» я медленно, с удовольствием перечитывал во время всеобщих зимних каникул, когда мир остановился, застыл в сладкой гуще праздничных дней, как залитый медом муравейник. Роман, всего-то около 300 страниц карманного формата, оказался слишком велик, чтобы втиснуть разговор о нем в одно эссе поэтому я разлил его по трем разным флаконам, подражая современным коллегам Гринуя, которые любят выпускать новые ароматы сразу линиями, акцентируя сходство основы и различия нюансов. В глазах рядового образованного читателя, на которого, собственно говоря, и ориентирован роман, Жан-Батист Гринуй – монстр, урод, чудовище. Добавить по вкусу нужное подчеркнуть. Для меня же, варвара, взирающего на сокровищницу мировой литературы, не только с восхищением вечного неофита, но и по-хозяйски сверяя высоту притолок с собственным ростом, образ гринуя в первую очередь повод в очередной раз проанализировать необходимое и достаточное условие абсолютного человеческого одиночества, несовпадение индивидуального восприятия мира с общепринятыми нормами. Отсюда отсутствие языковых средств для адекватного общения при том, что в распоряжении Гринуя тот же словарный запас, что и у его современников. Возможности восприятия Жана Батиста Гринуя значительно превышают лексические возможности. Более того, его индивидуальная система символов как бы вовсе не существует для окружающих. Образ чудовища Гринуя умело и достоверно очерчен несколькими штрихами. Уникальное обоняние, сверхъестественная живучесть – Несгибаемое упорство в достижении поставленной цели, невероятно интенсивная внутренняя жизнь при внешней покорной флегматичности и ничего человеческого, кроме непривлекательной, зато неброской внешности. Ничего, даже запаха. Обладай, гринуй, хоть каким-то мостиком, связывающим его с человечеством, можно было бы смело заключить, что именно из такого теста пекутся стойки, подвижники и герои, и оставить его в покое. Впрочем, в этом случае он и не был бы главным действующим лицом этого романа. Однако даже намека на возможность возвести такого рода мост нет и быть не может. Обостренное восприятие Гринуя стало непреодолимым препятствием между ним и прочими людьми. Фигурально выражаясь, подобное одиночество... Должно быть знакомо аквариумной рыбке, которая не может передать странным существам, то и дело посыпающим гей-корм, свои знания о 9753 свойствах воды. И к тому же твердо знает, что сей предмет, составляющий, возможно, единственный смысл ее бытия, им совершенно неинтересен. Только не надо толковать о гении и злодействе, применительно к парфюмеру Зюскинда. И гений, и злодейство – обязательные, но второстепенные смысловые фигуры в личной лингвистической драме Жана Батиста Гринуя. Человек намертво привязан к языку. Потребность в непрерывном диалоге держит нас на коротком поводке. Гринуй – дважды чужак в мире людей. Его косноязычие фатально. Обязательный в человеческом обществе язык слов слишком беден, чтобы позволить ему хотя бы начать переговоры. С другой стороны, природа загадочным образом лишила его возможности сойти за своего на сенсорном уровне. От него не пахнет человеком. Этим все сказано. Отсутствие общего языка, точнее, обоюдоприемлемой системы символов – одна из первопричин ксенофобии. Забавно, трагикомично, что в романе Зюскинда ксенофобии одержимы обе стороны. И сам Гринуй, и окружающие его люди – Кормилица даже за повышенную плату отказывается держать у себя мальчика, младенца, который ничем не пахнет. Патер терье в панике отправивший младенца на другой конец города, чтобы больше никогда его не видеть, дети в сиротском приюте, которые пытались его удавить. Их жалкого, зачаточного, по сравнению с восприимчивым носом Гринуя, конечно, обоняния, вполне хватало, чтобы учуять чужака. В таком случае степень ксенофобии повзрослевшего Гренуя может лишь отдаленно вообразить тот, кому доводилось проехаться в битком набитом плотно закупоренном пригородном автобусе в разгар летнего полудня. Мне, увы, доводилось, и не раз. Боюсь, что именно этот опыт делает мое сопереживание Греную особенно острым. Чудовищный эксперимент парфюмера Гренуя, Зюскин трактует его как стремление изгоя заставить людей полюбить себя, Представляется мне попыткой гения заставить мир выучить его язык. Причем попыткой удавшейся. Другое дело, что он не захотел, не смог воспользоваться плодами своей победы. Почему? Ответ прост. Отвращение. Не забывайте, ксенофобия была обоюдной. Впрочем, эта тема заслуживает отдельного разговора. Флакон 2. Состав. Обладание, отвращение, немощь. Мы заключили, что Жану Батисту Гриную было абсолютно нечего сказать людям. Если завтра ученые научатся расшифровывать язык насекомых и дадут возможность представителям армии домашних тараканов завязать беседу с человечеством, тараканы, скорее всего, промолчат, не в силах найти хоть одну общую тему для беседы. Или разразятся бессмысленными проклятиями, если они не столь бесстрастны, как мне представляется. Сходная логика в юности мешала мне поверить в возможность какого бы то ни было диалога между людьми и инопланетянами. Вдумчивое чтение научно-фантастических романов, какого угодно качества, лишь усугубляло сомнения. Но в отличие от инопланетян или того же таракана, Гриной обладал внешним сходством с людьми и мощным инстинктом собственника, очень человеческим инстинктом. Одним из основных, Хотя его проявления в случае Гринуя, конечно, отличаются известной эксцентричностью. Неистовая жажда обладания для существа, в чьей картине мира единственной ценностью являются эфемерные ароматы, почти неразрешимая проблема. Когда он сам решил, что она неразрешима, он начал умирать и вернулся к жизни, лишь убедившись, что выход существует. Со временем Гринуи не только справился с этой проблемой, но и научился манипулировать присвоенными ароматами. И если бы он захотел, манипуляции эти могли бы завести далеко и самого экспериментатора, и его подопытных. Но он не захотел. Потому что для имитации этого человеческого запаха, пусть недостаточной, по его мнению, но вполне достаточной, чтобы обмануть других, гриной подобрал самые незаметные ингредиенты в мастерской Рунеля. Горстку кошачьего дерьма, еще довольно свежего, он нашел за порогом ведущий во двор двери.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 Он был счастлив только в течение семи лет, проведенных в полном одиночестве на вершине вулкана Плон-Дюканталь. Докучливые, агрессивные, алчные, тупые, назойливо пахнущие существа остались где-то далеко, вне его восприятия. Одиночество для Гринуя не просто символ свободы, оно и есть свобода, которой, не примену заметить, он не сумел воспользоваться. Семь лет, проведенные в бесконечных грезах, В непрерывных мечтах о собственном величии и великолепии, в этом смысле гриной, который ушел от людей единственно для собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть близко к самому себе, похож на тех, от кого бежал. А растранжирив свое одиночество, он вернулся к людям, отвращение к которым было одним из самых сильных его чувств. Эксгибиционизм – неотъемлемая часть человеческой природы. Самому заядлому мизантропу требуется хоть какое-то окружение, публика, которой можно демонстрировать свои достижения. Однако Гриной был слишком искренним человеконенавистником, чтобы не отшатнуться от толпы, одуревшей от созданного им аромата. Эта своеобразная разновидность душевной немощи, не позволяющая воспользоваться результатами упорного, неистового труда, роднит маньяка Гринуя с многими историческими и литературными персонажами особенно, кстати сказать, с Мартином Иденом, которым на последнем отрезке его пути тоже руководило исключительно отвращение. Смерть Гриноя столь же чудовищна, сколь чудовищна была его жизнь. Но мерзость подробностей удивительно гармонично сочетается с кощунственно прекрасной цитатой. Не следует забывать, что Зюскинд писал в первую очередь для европейского читателя, по большей части имеющего хотя бы минимальный опыт участия в католических церковных обрядах. На последнем выдохе автор недвусмысленно дает понять, что нищие из кладбища невинных, сожравшие Гринуя, восприняли свой каннибализм именно как причастие. Впервые совершили нечто из любви. В некотором роде эти существа решили для себя проблему обладания любимым существом. Не так изощренно, как делал это съеденный ими Гринуй, но все же круг, можно сказать, замкнулся. Флакон третий. Состав. Несколько разных смертей. Коллекцию разновидностей и поганых способов умереть, собранную мною на страницах романа Патрика Зюскинда, я намеренно приберег на сладкое. Коллекция эта весьма наглядна. Вполне самодостаточна и вряд ли нуждается в дополнительных комментариях. Она открывается казнью матери Гринуя на Гревской площади. Сомневаюсь, что ограниченные способности этого жалкого существа в области конструирования цепочек причинно-следственной связи позволили ей осознать, что именно с ней происходит и почему так случилось. И увенчивается феерической кончиной самого Гринуя, сожженного возлюбившими его бродягами. Страницы парфюмера кишат великолепными образцами человеческой глупости, низости и уродства. Сам гриной на этом фоне выглядит вопреки или согласно авторской воле, не знаю, почти невинным свихнувшимся ангелом. Неудивительно, что перечень смертей, к которым Зюскинд, не без удовольствия, я полагаю, приговорил своих героев, куда более поучителен, чем вяло текущие страдания персонажей Дантова Ада. Возможно, особенно поучительно и трагикомично смерть мадам Гайар. Женщина, которая душой умерла еще в детстве и, вероятно, отчасти по этой причине, была озабочена исключительно тщательной подготовкой к смерти. Мадам Гайар хотела позволить себе частную смерть и всю жизнь положила на достижение одной единственной цели – позволить себе помереть дома, а не околевать в отель Дье, как ее муж. В 1797 году, ей тогда было под 90, она потеряла все свое скопленное покрохом. Нажитая тяжким вековым трудом имущество, и ютилась в крошечной меблированной коморке на улице Кокей. И только теперь с десяти, с двадцатилетним опозданием подошла смерть. Она пришла к ней в образе опухоли. Болезнь схватила мадам за горло, лишила ее сначала аппетита, потом голоса, так что она не могла возразить ни слова, когда ее отправляли в богадельню Отельдия. Там ее поместили в ту самую залу битком набитую сотнями умирающих людей, где некогда умер ее муж, сунули в общую кровать к пятерым другим совершенно посторонним старухам. Они лежали, тесно прижатые телами друг к другу, и оставили там на три недели принародно умирать. Потом ее зашили в мешок. В четыре часа утра вместе с 50 другими трупами швырнули на телегу и под тонкий перезвон колокольчика отвезли на новое кладбище в Кламар что находится в миле от городских ворот. И там уложили на вечный покой в братской могиле под толстым слоем негашенной извести. Следующие жертвой, не грянуя, однообразной смерти многочисленных жертв и его маниакального стремления к обладанию идеальным ароматом, вряд ли достойны пристального внимания. А так называемого «неотвратимого рока», когда речь идет о книге, «неотвратимым роком» является, разумеется, автор текста. Стал ювелир Бальдини. Живое воплощение столь популярного в среде хомо самообмана, самообольщения и самодовольства. Перед смертью он, человек, как большинство его современников, искренне верующий, в очередной раз отложил посещение храма ради более важных дел. Метафора прозрачна, как диетический бульон. Ночью произошла небольшая катастрофа, каковая спустя приличествующее случаю время дала повод королю издать приказ о постепенном сносе всех домов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 Трагефарс достигает апогея, когда речь заходит о подвижнической гибели маркиза Делатаяд Эспинаса, изобретателя и пропагандиста теории флюидов. Эта метафора не менее прозрачная, чем прочее. От себя же добавлю, что маркиз – единственный экспонат этой коллекции, который вызывает у меня не отвращение, но сочувствие. И теория у него была дурацкая, и умер он, что грехотаить, глупо. И последователи его выглядят полными идиотами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 «С песни в снежной буре». Заканчиваю вырошить эту коллекцию литературных смертей со странным ощущением. В истории, известной читателем под названием «Парфюмер», действовал не один гениальный маньяк, а два. В то время как Жан-Батист Гринуй безжалостно потрошил молодые тела прекрасных незнакомок, чтобы извлечь из них божественный аромат любви, Патрик Зюскинд столь же безжалостно уничтожал и препарировал человеческий мусор. Я не стану фальшиво резюмировать, что автор превзошел своего героя в этом странном марафоне от гения к злодейству. Живому человеку нелегко соревноваться с литературным персонажем. Но для живого человека Зюскинт действовал безупречно. Воздействие жестокого обаяния его прозы на читательскую аудиторию уже прошло полевые испытания и не может не быть признанным максимально эффективным. Постскриптом. Вот уже неделю... Ровно столько времени прошло с того момента, когда я принялся абсорбировать ароматы парфюмера. Меня преследует маниакальное желание написать одну единственную фразу. «Художник, который не способен обнаружить Жана Батиста Гринуя в сумерках собственной личности, или врет, или не является художником». Написал. Теперь все. 1999 год.